Содержание. Почему Катаев. Часть первая. Я вне себя не мыслю мир никак. Его род. Валя и родители. Детство. Первые публикации девочки Катаева. Кружок молодых поэтов. Знакомство с Буниным. Часть вторая в овшах, в осколках, в нищете, с простреленным бедром. Первая война. Зеленая лампа. И снова Бунин. Радикальное средство от скуки. Эвакуация французов. Бунин сердится. У красных. И снова белый. Тиф. Однажды расстрелянный. «Дело Федорова», «Юг Роста», «Коллектив поэтов», «Опять расстрел», «Отцы», «Харьков», «Советы Ингулова». Часть третья. Слава валяется на земле. Приезжайте в Москву и подымите ее. Москва. Катаев и Хлебников. Катаев и Булгаков. Леля. «Гудок», «Ильфы Петров», «Мадам Муха», «Возвращение Толстого», «Даешь стулья», «Остров Эрендорф» и «Повелитель железа» Валентин Петрович исправляет. Катаев и Есенин. «Писательский клуб», «Знакомство Зощенко», Пронеслись чайки, как разорванное в клочья письмо. Расстратчики. Катаев и Горькой. 12 стульев. Отец и квадратура круга. Катаев и Маяковский. На грани. Часть четвертая. Безумный матч над взмыленной страной. Подшефный писатель или певец тормозного завода. Время вперед, а мездра вся в дырках. Острые ребята, о простоте он говорил метафорами. На Беломор-канале, первый съезд писателей. Вот выставлю счет за обеды, быстренько напишешь роман. Бука, Бузя и Бума, Эстер и эстет. Белеет парус одинокой. Часть пятая. Правда значит Мрия. Катаев и Мандельштам. Я сын трудового народа. Большой террор. Нехорошее признание. Окровавленная кошка. В Лондоне рвут себе волосы от досады. Дом. Домик. Случай со сталиным Смерть Булгакова Часть шестая Волжский лед тебя остудит, Русской пламень обожжет 1941-1942 А у вас когда-нибудь погибал младший брат? 1943-1944 Сын полка Одесские катакомбы Разгром Зощенко. Так он над серьезной темой работает. За власть советов. Поездка на юг. Часть седьмая. Захватывает дух от крена. Перемены. Разоблачение корнеплодовщины. Юность. Которого читают и взрослые. Больше я не пью. Ущипните меня оттуда. Я не знаю, на каком я свете нахожусь. Катаев и Хрущев. Смерть Олеши. Газету надо делать в европейском стиле. Неосмотрителен был в своих заявлениях. Катаев был в апофеозе «Швыряние денег». Бессмертию вождя не верь. Часть восьмая. Писать как хочется – Ни с чем не считаясь. Святой колодец, Трава забвения, Кубик, Ханжа, Климактерик, Подагрик, Разбитая жизнь, Катаев и Солженицын, Галич и Чуковская, Два исключения, Кладбище в Скулянах, Алмазный мой венец, Катаев и побеги, Государство и левитация. Уже написан Вертер. Мы только кому-то снимся. Икона ликом вниз. Чернеет парус одинокой. Время Горбачева. Когда я буду умирать. Вечная весна. Приложение. Приложение первое. Основные сочинения Валентина Катаева Приложение второе Письма из личного архива Людмилы Коваленко Основные даты жизни и творчества Валентина Петровича Катаева Литература Конец содержания